Я смогу немного перевести дух и отдохнуть от несмолкающего завывания ветра. Ворота приоткрыты на метр. Присаживаюсь на колено и направляю дуло пистолета в черную пасть гаража. Волк подходит ко мне и всматривается внутрь, принюхивается. Его шерсть начинает подниматься дыбом. Я напрягаюсь, а потом мне скручивает левую руку адской болью. Снова. Закусив губу до крови,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 Поднимаю взгляд и сквозь пургу вижу дуло ружья, направленного четко мне в голову. Волк придвигается ко мне ближе. Я знаю, что сейчас он сделает прыжок, но тогда его пристрелят. «Волк, нет!» — задыхаясь от боли, приказываю я. Дуло вздрагивает. «Алекс?» Голос такой знакомый, но ветер быстро уносит сказанное, и я не могу разобраться в воспоминаниях, кто это. Боль в руке постепенно стихает, и я начинаю шарить по снегу в поисках пистолета. Три пули, но этого более чем достаточно. Ружьё опускается. «Убери собаку», — говорит голос. «Это волк». В который раз поправляю я тех, кто не может отличить волка от собаки. «Тогда волка убери». Опускаю больную руку и прикасаюсь к холке волка. Все в порядке», — пытаюсь его успокоить.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 Я не хочу никого видеть из их чокнутой семейки. Так зачем ты меня искал? Все же спрашиваю я. Заин бросает на меня откровенный и до ужаса пронизывающий взгляд. Он словно касается меня им и заставляет чувствовать неловкость. Я решил исправить ошибки. Какие? Заин проводит рукой по волосам и тяжело вздыхает.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 Там уже никого не было. Полковник куда-то дел её. Мне было нужно время, чтобы понять, куда именно. В этот же день она приказала убрать Ларри. Я вывез его на окраину города, но и не думал убивать, а должен был. Я отпустил его и сказал, в каком направлении идти, чтобы попасть на девятку. «Но когда ты приехала...» черт почему ты приехала раньше?» «Я был уверен, что у меня еще есть время, но оказалось, что его нет».